Сначала мы сделали фронт без флангов, потом вторую серию «Война за линией фронта», потом третью начали «Незримая война». И меня эта работа целиком поглотила и примирилась с тем, что... Ну что у нас с Сергеем Кузьмичем семейные отношения давно развалились? Развод он не хотел оформлять, а просто жил с этой... Как ее? Ну, в общем, у него была женщина, я знала... Но у нас в Политбюро не любят, когда кто-то из членов правительства разводится и женится на молодых, вы же знаете. Короче, жил он на две семьи. Со мной чисто товарищеские отношения. А где он бывал все остальное время? Меня не касалось. Мы на эту тему вообще не разговаривали. Я увлеклась кинематографом. И, между прочим, Мы с Сергеем Кузьмичем за эти фильмы ни копейки не получили. Весь гонорар пожертвовали Фонд помощи детям Вьетнама. Чтобы в ЦК не говорили, что мы на кинематографе наживаемся. И между прочим, на съемках второго фильма в начале 78-го года Геви Мингадзе познакомился с нашей монтажницей Анней Финштейн. Это была очень красивая девочка, Еврейка с огромными глазами. Вот такие волосы до спины. Эсфирь, принцесса. Мигун ее так и называл. Но этот Гиви оказался негодяем. За все добро, что мы ему сделали, и особенно Яков, он нам по-черному отплатил. Он спрятал на квартире у Якова Брежнева магнитофон, и два месяца этот магнитофон — записывал там все разговоры. А ведь туда и Брежнев приходил, и Устинов, и Галя, и Юра Брежневы. Ну, Сергей Кузьмич его разоблачил, конечно. Отнял пленки и отдал Брежневу. А самого Геви мы пожалели. Боря Буранский за своего друга у Мигуна в ногах валялся. Вот мы его и пожалели. Вместо того, чтобы расстрелять негодяя за политическую диверсию,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 то вы не можете не знать, что Гевимин Гадзе и Борис Буранской в 76-м году по приказанию Мигуна сожгли в гостинице «Россия» весь штаб отдела разведки МВД СССР. А кроме того, вы наверняка знаете, откуда такое совпадение. Гевимин Гадзе был арестован 17 июля 1978 года. И в этот же день Умер от инфаркта Федор Кабаков, а через день Суслов слег в больницу. Это по их заданию Геви записывал семейные разговоры Брежнева? Об этом я ничего не знаю, сухо сказала Вета Петровна. В то же время в соседнем кабинете Марат Светлов распекал капитана Алтюнова и изверг такую грандиозную идею и при всех ляпнул.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 «Ах ты, сукин сын, армянская голова!» Живые глаза Светлова блестели азартом. «Значит так, поручаю лично тебе, но чтоб ни одна живая душа не знала даже пшеничный, завтра с утра берешь за шкирку городскую самэпидстанцию трех врачей и по-тихому объясняешь им задачу. Во всех тюремных больницах устроить санитарную проверку. На чуму?»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 Может, рюмку коньяка для храбрости? Предложил мне Чанов перед дверью Брежневского кабинета. Нет, нарзан я бы выпил. Нарзан там, у Ленина Ильича в кабинете. Пошли? Генерал Жаров еще раз похлопал меня по карманам брюк и пиджака, приговаривая. Не обижайся, порядок такой. Это у нас партийный ритуал.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 Он что-то писал, молча, старательно, быстро. А у окна, в кресле-качалке, спал Леонид Ильич Брежнев, завернутый в клетчатый плед с безвольно обмякшим во сне мясистым лицом. Он дышал открытым ртом. Старческий подбородок висел над краем шерстяного пледа. На коленях у него дремал рыжий котенок,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 Чанов открыл в этом красном полумраке какой-то стеной шкаф, который оказался холодильником, вытащив бутылку нарзана и налил мне минеральную воду фужер. Звук булькающей и шипящей минеральной воды разбудил Брежнева. А -а! — встрепенулся он, знаменитый на весь мир густыми черными бровями. Потом взглянул на меня с интересом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 Я еще не знаю. Второй — полковник Олейник из отдела разведки МВД. «Арестован?» Быстроил он вопросом, и даже «Р» прозвучало ясно-коротко. «Нет еще, Леонид Ильич, рано». «Что значит рано?» «Я тебе дал срок до третьего числа». «Леонид Ильич, дело не столько в том, кто конкретно убил» сколько в том, почему убили. «Нет», — перебил он жестко, — «именно кто убил и чей выполняли приказ? Щелокова? Суслова? Андропова? Гришина? Тереленко? Чей?» «Молодец, молодец, Леонид Ильич! Не зря я этот месяц в кровати провалялся!» «Давай, бери весь отдел разведки пусть раскалываются, чей приказ выполняли!» Он энергично закачался в кресле-качалке, а я с изумлением глядел на него. Только что, минуту назад, это был престарелый, с безвольно обвишем лицом, съели двигающиеся челюстью полупокойники, вдруг... «Что ты смотришь на меня, как баран на новое ворота?» усмехнулся он это бегинская хитрость как ему в каннесите их ним вот у недоверия хотят вынести так у него сердечный приступ ачанов умница углубил идею чуть что суслов или кабаков или еще какая-нибудь сволочь на мое место метит так я еле живой умираю но они ждут когда я помру Зачем же насильно скидывать, если я сам не сегодня, завтра Богу душу отдам. Но пока то всё, мы тут производим перестановочку сил. И и как только мне доложили, что Мигун покончил жизнь самоубийством, я сразу понял, крышка им, крышка. Вот тут они у меня в кулаке. Его рука сжала котёнка за загривок так, что котенок даже пискнул и засучил в воздухе лапками. Но Брежнев посмотрел на него и усмехнулся. «Когти подрезаны, а? Не можешь царапнуть! Так мы и им сейчас когти укоротим!»